Глава десятая. Невинные и благопристойные забавы. Летом 1509 года, в течение многих недель после коронации, Генрих VIII предавался удовольствиям, сопряженным с его новым положением. «Мы проводим время в нескончаемых празднествах», писала королева Екатерина своему отцу Фердинанду Арагонскому а сам король сообщал тестю, что развлекается турнирами, охотой на птиц и зверей, а также другими невинными и благопристойными забавами. восемнадцатилетний Генрих был молод и полон сил, имел склонность ко всяческим удовольствиям и приятным занятиям, не думая посвящать время многочисленным делам своего королевства и, как говорили некоторые английские епископы испанскому послу, не утруждал себя ничем, кроме развлечений, свойственных его возрасту, пренебрегая прочими заботами. И действительно, Генрих был так занят всевозможными потехами, что работал только в минуты заутренней в королевской часовне или поздним вечером, если, конечно, ему не выпадало более приятного времяпровождения. В первые четыре года правления юный король полагался на министров, которые достались ему в наследство от отца. Это были люди пожилые и умудренные опытом, что само по себе ставило их в невыгодное положение, так как Генрих всегда предпочитал находиться в обществе молодежи. По правде говоря, он просто не выносил напоминаний о старости, болезнях и смерти. Кроме того, новый король испытывал отвращение к бумажной работе. «Писать для меня — занятие утомительное и тягостное», — сказал он однажды кардиналу Олсип. Его приходилось буквально силой усаживать за письма. Однажды Олси с трудом уговорил короля составить послание старшей сестре Маргарите, королеве Шотландии, объяснив, что женщин следует радовать. У Генриха всегда имелась причина, по которой он не мог заниматься делами. То у него болела голова, то он переезжал в другой дом. Однажды, Когда его секретарь Ричард Пейс хотел обсудить с ним дипломатическую корреспонденцию, Генрих сослался на необходимость посетить за утренню. На следующий день король уклонился от неприятной обязанности, уехав на охоту. А когда вернулся и увидел, что Пейс ожидает его, то сказал, что сперва должен поужинать, и только вечером принялся с неудовольствием за работу. в 1521 году Бедняка Пейс пришел в ужас, когда Генрих отказался прикладывать печать к письмам, узнав, что французский король этого не делает. Пейсу пришлось смириться и ждать, пока Генрих не вернется к традиционному способу заверения королевских посланий при помощи подписи и печати. В 1513 году миланский посол был слегка уязвлен. По его словам, король отложил нашу беседу, так как спешил отобедать, чтобы после этого потанцевать. Советников Генриха, привыкших к усердию и аккуратности его трудолюбивого отца, раздражало пренебрежение молодого короля своими обязанностями. К счастью, то были опытные люди, прекрасно управлявшие страной от имени государя. Правда, они не оставляли попыток привлечь Генриха к исполнению монаршего долга по примеру его отца, Они опасались, как бы обилие богатств, которыми ныне владеет король, не подвигло его к забвению самого себя в разгуле. Советники побуждали Генриха быть вместе с ними, желая ознакомить его с политикой управления королевством, а он поначалу не выносил, когда ему сильно докучали этим. Король выказывал нетерпение и даже отвращение, когда они отнимали у него время, пытаясь ввести в курс дел. Страной много веков управляли из Вестминстерского дворца. Здесь размещались главные ведомства: казначейство во главе с лордом казначеем, канцелярия под управлением лорда канцлера, являвшегося также хранителем большой печати Англии, суд общих тяжб и суд королевской скамьи, парламент, который созывали и распускали по воле короля тоже заседал в Вестминстере. Тем не менее, власть сосредоточивалась вокруг двора, где находился король и, во все большей степени, вокруг его секретариата, члены которого путешествовали по стране вместе с монархом. Он состоял из лорда, хранителя личной печати, главного секретаря и их помощников. Эти государственные служащие – являлись самыми важными членами Тайного Совета вместе с лордом-казначеем, лордом-канцлером и лордом-верховным адмиралом. Далее шли канцлер-казначейства, лорд-смотритель пяти портов и архиепископ Кентерберийский. Тайный совет, который высказывал свои соображения по различным вопросам и исполнял решения короля, проводя в жизнь намеченную им политику, собирался в Вестминстере. Суд Звездной Палаты, посредством которого Тайный Совет осуществлял свои законные полномочия, заседал во дворце. Семьдесят с лишним членов Совета назначались королем из числа аристократов, священнослужителей, придворных чинов и профессиональных законоведов, но не все они одновременно присутствовали на заседаниях, которые были закрытыми. Король не всегда присутствовал на них – предпочитая обсуждать важные дела с глазу на глаз с отдельными советниками, часто во время прогулок по галереям или садам. Однако все дела вершились советом по его имени. При Генрихе VIII сперва из-за малого интереса короля к политике, затем по причине выдвижения Олси и Кромвеля полномочия совета неуклонно расширялись, хотя он во многом оставался консультативным органом. К 1530 году совет все чаще собирался при дворе. В 1509 году самым могущественным советником был Ричард Фокс, епископ Винчестерский, который с 1486 года исполнял должность лорда, хранителя личной печати. Рассудительный и при этом хитрый законник и дипломат, он казался венецианскому послу чуть ли не королем. Здесь, в Англии, его считают лисом. И воистину это так, — сказал король Луису Коросу, испанскому послу. В этом была доля правды. Фокс сделал выдающуюся церковную карьеру, был известным покровителем наук и гуманистом, переписывался с Эразмом. Первым лордом-канцлером при Генрихе VIII стал Уильям Орхем, архиепископ Кентерберийский получивший должности сан, о которых идет речь, в 1504 году. Он тоже был гуманистом и другом Эразма. Последний находил его остроумным, энергичным и трудолюбивым, отмечая в своих записках, что хотя Оэрхем устраивал роскошные развлечения, сам он питался скромно и почти никогда не прикасался к вину, но все же был очень радушным хозяином. Он никогда не охотился, не играл в кости, а главным его удовольствием в часы досуга было чтение. У Орхема считали знающим законоведом и умелым дипломатом. Он и Фокс были типичными священниками, которые делали светскую карьеру, пренебрегая церковными обязанностями ради политических амбиций. Должность лорда казначея занимал соперник Фокса Томас Говард, граф Суррей, Джон Девер, граф Оксфорд, был лордом-адмиралом. Главным секретарем был Томас Радхолл, епископ Дарема, способный администратор, занимавший эту должность с 1500 года и богатевший за счет доходов от своих трудов. В число видных советников короля входил также Джон Фишер, епископ Рочестера. Таким образом, духовенство было хорошо представлено в Тайном Совете. К концу правления Генриха ситуация изменилась. В ноябре 1509 года лордом, главным подателем милостыни при короле, был назначен Томас Олси, человек, который станет одним из основных инициаторов будущих перемен. Олси тогда было 36 лет. Сын овцевода и торговца шерстью из Ипсвича, а не мясника, как с презрением утверждал Скелтон, он проявил выдающиеся способности во время учения в Оксфорде получив ученую степень в 15 лет, после чего принял духовный сан и стал стремительно делать карьеру в церкви. В 1507 году Олси сделался домовым священником Генриха VII и секретарем и епископа Фокса, который впоследствии делал все возможное для продвижения по службе своего верного помощника. Вероятно, именно благодаря Фоксу тот стал лордом, подателем милостыни, главной обязанностью которого была выдача подаяния от имени короля. Олси обладал блестящим умом, был очень красивым, образованным, чрезвычайно красноречивым, разнообразно одаренным и неутомимым. Но главное, он отличался невероятным упорством и трудолюбием. Вскоре Генрих признал его достоинство и стал очень быстро повышать назначив Олси сначала старшим священником Херрифорда и Линкольна, потом пребендарием Йорка, каноником винзора и секретарем Ордена Бани. Олси уже исполнял обязанности неофициального королевского секретаря, когда в 1511 году Фокс обеспечил ему место в Тайном Совете. Все это как нельзя лучше устраивало подателя милостыни, ибо он был человеком гордым и алчным, имел большие запросы и амбиции, выходившие далеко за рамки его тогдашнего положения. Лестью, обаянием, остроумием и умением поддержать компанию он снискал любовь и уважение короля. Будущее сулило ему успех и процветание. Итак, управление страной находилось в умелых руках Фокса, Уэрхема, Сурия и Радхола и Генрих VIII мог свободно наслаждаться внешней стороной своего статуса, намного более приятной. Подчеркивая собственное великолепие, король обычно проводил досуг на людях, что сопровождалось соответствующими церемониями. В дни праздников и важных государственных событий распорядитель перов устраивал для двора масштабные увеселения на манер бургундских торжеств, включавших живые картины. В основу многих картин клались мифологические, аллегорические или рыцарские сюжеты. Как правило, им придавалась пропагандистская направленность. Целью было не только произвести впечатление на зрителей, но и удивить их. В отличие от своего отца, Генрих VIII нередко сам участвовал в этих забавах, охваченный почти детской тягой к веселью. Красуясь на людях, Демонстрируя свое мастерство в живых картинах, танцах, турнирах и спортивных упражнениях, он представал в глазах окружающих таким, каким хотел выглядеть, и окружающие это заметили. Подданные сравнивали его с непопулярным Генрихом VII и приходили к выводу, что это монарх, которым можно гордиться. Послы отправляли домой восторженные отчеты о великолепии английского двора и монарха, и вся Европа стала считать Генриха блестящим, щедрым и одаренным королем. Одновременно казна пустела, так как празднества были разорительными, но король без сомнения полагал, что пропагандистский эффект вполне оправдывает расходы на них. В течение первых двух десятилетий правления Генриха VIII развлечения при дворе устраивались часто. Когда король стал старше и потерял интерес к юношеским забавам, он стал тратить деньги на строительство или ремонт своих домов, а также занялся религиозными вопросами, связанными с реформацией. Проблемы со здоровьем и растущая полнота «чем дальше, тем больше» мешали ему участвовать в увеселениях. В определенные дни народ пускали ко двору посмотреть на развлечения короля. Если люди проявляли неумеренную горячность – Вмешивалась королевская стража, за исключением памятного случая в 1511 году, о котором подробнее рассказано ниже. За придворные забавы отвечал распорядитель празднеств вместе со своими помощниками. Им приходилось выдумывать темы для живых картин и маскарадов, обеспечивать костюмы, декорации, реквизит, места для сидения, освещения. Все делалось в тесном контакте с главными участниками мероприятий. Сохранились свидетельства того, что некоторые идеи исходили от самого короля, а также от лорда Камергера и руководителя королевской капеллы, который предоставлял певчих для живых картин, иначе говоря, театрализованных представлений. Порой костюмы и реквизит изготавливали из самых дорогостоящих материалов, и даже украшали золотом и драгоценными камнями. В других же случаях их делали из чего придется, как львов из папье-маше для представления в Гринвиче. Служба празднеств составляла длиннейшие списки костюмов и реквизита. Вот фрагменты одного из них. Семь шляп для маскарада, татарского вида, из желтого и красного сарконета восемь атласных мантий, отделанных шелком по ирландскому обычаю, восемь коротких плащей алого цвета с вышитыми на плечах ключами, восемь шапочек из малинового атласа с ракушками гребешка. Эти вещи предназначались для живой картины паломники. Прибавим к этому бутафорию в виде веток с листьями из зеленого атласа и шелковыми цветами, античных колонн и скульптур, таких как фигура Геракла. Подготовка реквизита требовала большого труда, привлечения сотен мастеров и множества наемных работников. Служба празднеств также содержала в порядке и хранила все вещи для празднеств. Время от времени для этих целей приходилось выделять дополнительные помещения, например, упраздненный монастырь Черных Братьев. Помимо этого, Распорядитель празднеств был обязан тщательно следить за содержанием развлечений, дабы не оскорбить чем-нибудь короля. К 1545 году эта должность стала настолько важной, что король решил выдать на нее пожизненный патент. Первым его обладателем стал сэр Томас Карварден. В начале правления Генриха VIII главным изобретателем придворных развлечений был Уильям Корниш. Музыкант, композитор, поэт, драматург, актер и джентльмен королевской капеллы, Корниш был разносторонне одарен, сочинял церковную музыку в стиле Джона Данстейбла и светские песни, такие как «Ах, Робин!» и «Подуй в свой рок, охотник!» и сверх того виртуозно играл на органе. Отдав должное талантам Корниша, король сделал его ответственным за придворные увеселения, Именно Корниш в первые годы правления Генриха отвечал за устройство прекрасных живых картин и маскарадов. Он же составил из детей королевской капеллы, которую возглавил в 1509 году, драматическую труппу для осуществления постановок при дворе. Королю особенно нравилось, когда его певчие выступали в пьесах, и он часто награждал их. Мальчики пели, танцевали и нередко исполняли женские роли. Иногда в представлениях участвовали и взрослые певчие, а также слуги покоев. В ранне-тюдоровскую эпоху при дворе оставились нечасто, в основном средневековые моралите, нравоучительные пьесы и миракли, пьесы о чудесах, вышедшие с началом реформации из моды, а также короткие интерлюдии, которые показывали между моралите живыми картинами и представлениями масок. В постановках последних двух видов главенствовали зрелищная сторона, музыка и танцы, а не сюжет. Тексты пьес, которые ставили при дворе до правления Елизаветы I, почти не сохранились. Сложные драматические произведения тогда в целом были редкостью. Общедоступный театр построили в Лондоне только в 1576 году, а до того большинство простых людей могли смотреть пьесы, которые разыгрывали странствующие актеры только во дворах гостиниц и на рынках. Однако театрализованные развлечения были популярны при дворе. При Генрихе VIII дворец элтом вероятно приобрел репутацию Центра драматического искусства. Когда король пребывал там, в главном холле дворца часто устраивали представления и пускали на них лондонцев. Дворец прославился кукольным спектаклем «Божественное движение элтома, который был показан при Генрихе. Позже о нем упоминал Бен Джонсон. Для интерлюди, коротких вставок в перерывах между основными картинами пьесы или придворными развлечениями, выбирали популярные темы. Самый ранний из сохранившихся образцов жанра — «Интерлюдия Фульгенции и Лукреция», написанная Генри Медуэллом примерно в 1486-1490 годах для кардинала Джона Мортона, архиепископа Кентерберийского. Созданная по образцу итальянской пьесы о Римской Республике, она была предназначена для образованных аристократов, вероятно, не чуждых гуманистических веяний. Известно, что молодой Томас Мор играл в интерлюдиях, служа у кардинала Мортона. «Сон в летнюю ночь» у Ильяма Шекспира содержит типичную интерлюдию. «Пирам и Физба» Такие короткие пьесы должны были сочетать в себе веселость со скромностью. Персонажи могли быть комическими или аллегорическими сюжеты сатирическими, моралистическими или фарсовыми. Текст часто писали нескладными виршами. интермедии исполняли небольшие группы странствующих музыкантов. При дворе, в домах знати, университетах и постоялых дворах при дворцах. За год перед Генрихом VIII порой выступали до семи таких бродячих труп, и многие получали от короля награды. Некоторые группы такие как «Актеры короля» и «Актеры королевы» были наняты службой покоев на постоянную работу. Помимо Джона Скелтона, одним из лучших авторов «Интерлюдии» в дореформационный период был Джон хейвот лондонец, женатый на Элизабет Растелл, племянницы Томаса Мора и работавший при дворе с 1519 года, сначала в качестве певца. Он также сочинял музыку для лютни и клавишных инструментов, и его считали неплохим поэтом. Самыми известными произведениями Хейвуда были «Игра погоды» 1533 и «4Пи» около 1544. В последней интерлюдии четыре персонажа – паломник, продавец индульгенции, провизор и пирожник – состязаются в том, кто лучше соврет. Победителем становится продавец индульгенции, утверждающий, что никогда не видел, как женщина сердится. Интерлюдия Хейвуда «Продавец индульгенции и монах» основана на произведении Чосера. Христофер Марлоу создал по ее образцу своего мальтийского еврея. Говорят, что Хейвуд избежал казни за измену в 1544 году, так как король восхищался его пьесой. Тесть Хейвуда, Джон Растелл, женатый на сестре Томаса Мора, также писал интерлюдии для двора. Наибольшую известность получила «Природа четырех элементов» около 1520-го. Растелл был талантливым законоведом, а кроме того работал печатником, военным инженером и художником-декоратором. В 1520 году король поручил ему помогать в украшении временного дворца построенного для встречи на поле Золотой Парчи. Именно Растелл в 1517 году содействовал отправке первой английской экспедиции в Америку с целью колонизации. К сожалению, путь ее закончился в Ирландии. Живые картины, подвижная сцена включали шуточные сражения, рыцари и дамы забрасывали друг друга цветами, фруктами и сластями. Создание аллегорических фигур – прославление идеалов рыцарства и куртуазной любви. Это бургундское изобретение давало возможность устраивать ослепительные зрелища с впечатляющими декорациями, особыми эффектами, музыкой, поэзией и танцами. Живые картины ставили на Рождество, Крещение, Масленицу и в другие праздничные дни, а также для развлечения послов, часто сочетая их с турнирами. Для показа внутри помещений картину обычно устанавливали на гигантских колесных платформах, которые закатывали в главных холл. Зрители смотрели представления со скамеек, расставленных ярусами вдоль стен. Маскарады, столь любимые Генрихом VIII, нередко были частью живых картин или давались как отдельное развлечение. Участники, облаченные в костюмы и маски, либо исполняли театральный номер «Инкогнито», либо разыгрывали знакомых, заставая их врасплох. Король особенно любил, вырядившись таким образом, врываться в покои королевы к Екатерине и ее дамам. Развязка наступала, когда маски снимали, и все видели, кто скрывается под ними. Генрих по-мальчишески радовался, участвуя в этих шуточных переодеваниях, а Екатерина, по-видимому, непременно изображала изумление по случаю таких сюрпризов. Всевозможные развлечения часто придумывали, чтобы развеять скуку придворной жизни и избежать праздности причины всех пороков. Помимо дневных занятий, таких как охота, спорт и турниры, о которых будет сказано ниже, в ходу были танцы, азартные настольные игры, а вечерами публику потешали своими выходками шуты. Многие придворные увлекались написанием стихов или сочинением музыки, Кроме того, скоротать время помогала полная интриг, захватывающая игра в куртуазную любовь. При дворе любили танцы, хотя бы уже потому, что они давали мужчинам и женщинам редкую возможность вступить в физическое соприкосновение, находясь в обществе. При этом некий испанец утверждал, что англичане совсем не грациозны, а их танцы состоят лишь из скачков и бегорысцой. И все же умение танцевать считалось важным навыком для мужчин и женщин благородного происхождения. Генрих VIII позаботился, чтобы всех его детей как следует обучили этому. Придворные танцы были многочисленными и разнообразными. Бранли или Бролы представляли собой хороводы, заимствованные аристократами у крестьян – и пользовавшиеся большой популярностью в Англии. бас низкий получил такое название, потому что танцоры скользили по полу, почти не отрывая от него ног. Сэр Томас Элиот упоминает о борженеттах и туржионах, похоже, весьма энергичных по ритму. Самой же величественной была итальянская «Павана», благодаря медленному темпу, особенно подходившая для торжественных случаев – когда движения танцоров сковывали тяжелые мантии и длинные шлейфы. «Пассамеццо» был чем-то вроде «быстрой паваны». За ним часто следовала «сальтарелла» — ранняя разновидность веселой гольярды со вскидыванием ног, которая стала популярной в елизаветинские времена. Большая часть танцевальной музыки эпохи Возрождения сохранилась в записях, что дает некоторое представление — разнообразие ритмов и видов танцев в то время. Ясно, что танцы XVI века были менее формальными, чем в позднейшие столетия, и оставляли простор для импровизации. Многие были очень энергичными, включали бег и прыжки, а в некоторых, например, в ронде, танцоры пели. Все придворные танцы начинались и завершались изъявлениями почтения. Кавалеры кланялись королю с королевой, «Дамы делали перед ними реверансы». Генрих VIII был опытным и увлеченным танцором. В 10 лет он лихо отплясывал со своей сестрой Маргаритой на свадьбе брата Артора. Зрители восторженно наблюдали за тем, как он, сбросив плащ, скакал и вертелся в дублете и рейтузах. В молодости Генрих ежедневно упражнялся в танцах. И, как писал в 1515 году миланский посол, творил чудеса и прыгал как олень. Он держался божественно во время плясок, восторгался один венецианец. А венецианский посланник Себастьян Джустиниан отмечал, что король танцевал хорошо. Екатерина Арагонская тоже любила танцы и часто кружилась с придворными дамами в уединении своих покоев. Но в те ранние годы замужества она регулярно бывала беременна, а потому... Пару Генриху обычно составляла его сестра Мария, которая двигалась в танце так приятно, как только можно желать. Ни один король, но и все члены двора, похоже, чрезвычайно увлекались азартными играми. Монарх, придворные и слуги делали ставки на исход любого события, если он был неизвестен, будь то карты, кости, настольные игры, теннис, собачьи бега и прочее. Все подобные игры устраивал рыцарь-маршал придворного хозяйства, который выступал в роли букмекера, и ставки обычно были высокими. Вот самые распространенные из множества карточных игр, которыми предавались при дворе — Молчун, брелан Клик-Клак, Империал и Примера. Из настольных игр популярностью пользовались шахматы, шафлборд и трик -трак нарды. В 1539 году Генрих купил новые шахматы у Джона, мастера по скабинным изделиям. Король, который с детства был азартным игроком, приказывал рыцарю-маршалу приносить карты и кости в серебряной чаше, после чего часами играл, часто с придворными дамами, а иногда и с королевой, которая особенно любила трик карты и кости. Джустиниан утверждает, что Генрих ставил на кон больше денег, чем кто-либо другой при дворе. Будучи королем, он не мог поступать иначе, но, похоже, растратил таким образом большую часть своего наследства. Записи о его личных расходах содержат только сведения о проигрышах, причем суммы могли доходить до сотен фунтов в день. Так, в январе 1530 года Играя с джентльменами личных покоев, он проиграл 450-135 тысяч фунтов стерлингов в домино и 130 тысяч в карты и кости, а в 1532 году уплатил лорду Рочфорду 45-13500 фунтов после шафлборда. Мы не знаем, сколько Генрих выигрывал, Но в 1529-1532 годах только за этот период имеются полные сведения. Он потерял за азартными играми в общей сложности 3243,972,900 фунта стерлингов. И ясно, что для него обычно откладывали тысячи фунтов в качестве игровых денег. Разумеется, Моралисты громогласно порицали азартные игры. В 1511 году поступили жалобы на то, что некие итальянские банкиры, заключив пари с королем, обманули его на крупную сумму и мошенников немедленно перестали допускать ко двору. В 1526 году Олси запретил служителям покоев предаваться неумеренной и постоянной игре в кости, карты и нарды особенно в присутствии короля. В 1541 году Генрих сам приказал не играть на деньги всем, чьи доходы составляли меньше 20 фунтов стерлингов, давая понять, что таким людям лучше заниматься стрельбой из лука. Менее спорным с точки зрения нравственности развлечением считались выступления королевских шутов. Генрих держал при себе шутов Мартина, Патча и Секстона, которые должны были смешить его. Эти трое распевали похабные песни, высмеивали всех и вся с прелестным пренебрежением к званию и положению, острили скандальным образом. Вот одна из их любимых вступительных фраз. «Сэр, что вы имеете сказать с такой толстой мордой?» Часто король позволял шутам фамильярничать так, как не осмелился бы никто другой. Но иногда, как мы видим, они переходили все границы. Шуты Генриха носили пеструю ливрею, шапки с рогами и бубенчики на коленях. Имели при себе жезлы с шутовскими головами или свиные пузыри на веревках, которые умело пускали в ход, а иногда наряжались в нелепые костюмы. В 1529 году Генрих купил секстону парик с буклями, а патчо — «Разноцветные чулки». Когда Секстон вышел на пенсию в 1530-х годах, его заменил более молодой паяц, весьма изобретательный и злобно-насмешливый. Самый известный шут Генриха, Уилл сомерс поступил к нему на службу не раньше 1525 года. Многие придворные развлечения носили сезонный характер. В канун «Летнего солнцестояния» На территории дворца разжигали костер, за что Генрих платил своему садовнику 10 шиллингов. Зимой придворные любили играть в снежки. В январе 1519 года король участвовал в таком побоище, надев позаимствованную у одного мальчика шапку, чтобы держать уши в тепле. Иногда устраивались невиданные ранее забавы и развлечения. Например, при дворе в разное время появлялись Человек, ездивший на двух лошадях сразу, немец со львом, владелец собаки, обученный танцевать. Двор притягивал акробатов, жонглеров, дрессировщиков, обезьян и даже уродов, таких как безумный человек, объявившийся в Удстоке. В 1510 году король устроил битву на боевых топорах в Гринвич-парке, чтобы развлечь королеву с ее дамами, одновременно поразить зрителей воинским искусством своих джентльменов. Известно о забаве, название которой звучит зловеще – убийство теленка. Несчастное животное, видимо, резали за занавесом. Самым изысканным занятием считалось сочинение стихов, моду на которое ввел король. Среди знати и джентри мелкопоместного дворянства – Были рифмоплеты-любители или творцы. И поэтические послания считались составной частью ритуала ухаживания за дамой со стороны истинно учтивого рыцаря. Эти стихи переписывали и распространяли среди придворных. Некоторые позже были напечатаны в альманахе Тоттеля. Однако в первые годы правления Генриха достойных внимания творений почти не появлялось. Классическая поэзия тоже была не в почете. Эпоха Чосера, Лидгейта и Гауэра давно миновала, а произведения Скелтона, при всей их сатирической остроте, недалеко ушли от нескладных виршей. Скелтон и другие придворные поэты по большей части зарабатывали деньги, сочиняя стихи, которые влюбленные придворные выдавали за свои. Король сам изложил в стихах «Настроение», господствовавшие в начале его правления, упомянув о своей любви к невинным придворным удовольствиям. Досуг в кругу друзей, любить до смерти буду, открыв пред всеми двери, не потакаю блуду. Всегда на радость Господу подобно стану жить, в охоте, песнях, танцах отраду находить. Заверю вас, что добрый спорт даст мне комфорт, и в том весь сказ. Юности, свойственно резвость, разгульный досуг или трезвость, общество самым лучшим считает причуды и мысли в порядок поставить, ибо безделье — главный исток всех пороков. Тогда что не скажи, а смех и игра лучше зароков. Честная компания есть благо, не место падения. Хороша она или плоха, А каждый имеет волю бежать греха. За лучшим идти, лихо сторониться. Мой разум пусть служит добру, не козлу стремится. Такова моя суть.